Первоначальные идеи Маркса и их искажение последователями. 9 августа 36. -го. На днях просматривала книгу Алексеева Пути и судьба марксизма, напечатанную в Париже. Автор ее делает очень интересные выводы. Так первоначальные мысли Маркса совпадали со многими положениями живой этики. Удивительно, как великие идеи искажаются последователями, а иногда и самим авторам, не имеющим достаточно силы духа, чтобы противостоять натиску меньших сознаний, окружающих его. Прилагаю выписку, прочитайте внимательно. Если взять в сторону бытия совершенного общества, если остановиться на коммунизме самом по себе, то здесь мы встречаем чрезвычайно разные различия отдельных типов коммунистического строя. В первоначальном марксизме отличается коммунизм элементарный от коммунизма истинного, настоящего. Элементарный коммунизм представляет собой как бы предельное, до бессмыслицы доведенное выражение частной собственности, через которое она, говоря на языке Гегеля, превращается в свою противоположность. В подобном коммунизме непосредственное физическое обладание вещами становится главной задачей и целью человеческого существования. Этим коммунизмом владеет универсальный инстинкт стяжания, голое стремление обладать вещами, иметь их, то, что не может быть предметом непосредственного обладания, насильственно истребляется и уничтожается. То, чем можно завладеть, поступает в общую собственность. Маркс сравнивает этот процесс уничтожения частной собственности и замены ее коллективной с умиранием индивидуальных брачных отношений и с заменой их общностью жен или коллективной проституцией. Он думает, что в этом сравнении открывается тайна такого элементарного и неотесанного коммунизма как женщина из брака может вступить в отношение общей проституции, так и все общественное богатство переходит от связи его с индивидуальными собственниками в отношение общего, неурегулированного пользования коллективом. Такой коммунизм растворяет талант в ничтожестве, воспитывает чувство всеобщей ненависти и является, в сущности говоря, особой формой того хищнического стяжания, которое присуще и собственности частной. При режиме такой собственности частный собственник, более бедный всегда борется с более богатым, что и проявляется в конкуренции. В пределе своем такой коммунизм приводит к всеобщему уравниванию в нищете, к утрате всякой цивилизации, к понижению потребностей и к опрощению. Истинный коммунизм в противоположность только что очерченному представляет собой действительное преодоление частной собственности и вытекающее отсюда нахождение человеком своего существа, а также восстановление общежительной природы человека, то есть рождение человека истинно человечного. Это есть истинный гуманизм и в то же время натурализм, то есть от природы о котором мы говорили ранее. Алексеев «Пути и судьбы марксизма».